Глава первая. Весна. Утром в третий час от восхода Амза, 17-летний рыбак из города Кагуа, едва не упал, перескакивая через забор, отделявший пляжную гальку от дороги. Расмеявшись, он заторопился дальше, к дому. «Брат! Брат!» – крикнул Амза, вбежав в калитку. «Что случилось?» – Даута беспокоенно поднялся со стула. Валера, отец братьев, ровнявший изгородь за кукурузным амбаром, замер и прислушался. — Там, на берегу, дельфин! — сквозь частое дыхание произнес Амза и улыбнулся. «И чего — Ничего удивился Дауд. Качнул головой, возвратился на стул. Валера продолжил ровнять изгородь. — То есть как, чего? — воскликнул Амза. — Что с ним делать-то? Ты пойми, он на берегу, на камнях, ведь помрет там. Дауд. Почему ты не закрыл калитку?» Обратилась к младшему сыну Хибла. Она была в Апацхе, кипятила молоко для Мацони. Примечание. Апацха – кухня, отдельно пристроенная к дому. В Мацони – молочный продукт, похожий на простоквашу. Выглянув за угол, заметила небрежность юноши. Тот, вздохнув, вернулся к калитке, запер ее. «Баська, не сейчас!» – махнул он подбежавшему псу. Пес, однако, не уходил. Сел возле нокомзы, поднял голову, упрямо смотрел на хозяина и при этом быстро перебрасывал хвост. «Зачем он вообще вылез из моря?» – спросил Дауд. «Мне откуда знать? Ну?» «Только не задерживайся!» – крикнула Хибла. «Не забывай! Тебе еще очалт чинить!» Примечание. Ачалт – большая плоская рододендроновая плетенка. «Помню, Ан, Мы быстро!» – улыбнулся Дауд. «Пошли!» «Побежали!» – крикнула Амза и, не дожидаясь возражений брата, бросился к дороге. День начинался чудный. Ветер облегчал нарождающуюся жару, весной, наконец, испарилась гнетущая влажность. Старики, перетерпевшие губительный март, радостно наблюдали за тем, как оживает их край. Светло-розовыми бутонами расцвела лыча, ее тонкие колючие ветви неспешно колебались в теплом воздухе. Свежими цветочками белела мушмула, из зимнего забвения возвращались запахи и звуки. Амза первый подбежал к продолговатому телу дельфина Афалины. Тот лежал на берегу и в неподвижности казался мертвым. Юноша опустился на колени. Прежде он не видел дельфинов в такой близости. «Так он мертв?» – спросил Дауд. «Нет, приглядись, видно, что дышит». «Он тут, наверное, всю ночь пролежал». Братья сидели возле Афалины. Они пока что не решались толкать его к воде. С интересом смотрели, потом позволили себе осторожные поглаживания. В движениях, однако, старались не шуметь. Опасались, что зверь окажется спящим, а пробудившись, укусит. Его кожа была сухой, упругой, спина серая, пузо светлая, с розовыми пятнами. От головы к потрепанному спинному плавнику вела размытая белая полоса. Кроме того, к дыхалу от носа тянулись две тонкие линии. Примечание. Дыхало – дыхательное отверстие у дельфинов и китов. «Он этим дышит?» – спросил Дауд. «Наверное». Амза пожал плечами. Рядом с боковыми плавниками дельфина братья заметили короткие, уложенные дугой шрамы, словно кто-то нарочно выскребал их гребенкой. Почти все шрамы были палевыми, твердыми, несколько красными, податливыми на прикосновение. «Кто это тебя так?» – промолвил Амза. «Может, ему рыбу принести?» «Не знаю. Потрогай». Дауд взял дельфина за подмышку грудного плавника. Она была горячей, на коже зрели волдыри. «Странно, солнце не так уж печет», – заметил Амза. «Он, наверное, болен. Сходи за рыбой». «Да какая тут рыба? Его надо в воду столкнуть». «А если укусит? Сам выбрался, пусть сам возвращается». «Ну и отойди». Амза обошел брата, стал подталкивать дельфина. Галька расступалась под ногами. Было неудобно. Дауд молча наблюдал. Зверь был длинным, до двух метров, а потому тяжелым. Амза тянул его за хвост, за плавники. Потом давил на спину, при этом старался не подносить руки к голове. Дельфин подобному вниманию не противился. Был таким же неподвижным. Зря все это, помер он заметил Дауд, но, сняв рубашку, решил помочь. «Ну, давай же!» – приговаривал Амза, вновь и вновь толкая упругое тело. Наконец удалось сдвинуть дельфина к морю. Едва волна коснулась его плавников, он открыл глаза. Дауд, испугавшись, отскочил. «Отходи, укусит!» Амза ничего не ответил, снял туфли, отбросил их, Продолжил тянуть зверя. Дауд, приглядевшись к небольшим красноватым глазам Афалины, присоединился к брату. В полутора метрах от берега вода сомкнулась на спине дельфина. Тот оживился. Фыркнул и сдыхал брызгами. Качнул хвостом. Амза стоял вблизи. Смеясь, поглаживал нового друга. «Ну, а ты говорил, что помер. Жив, еще как жив». И будет жить, ведь так? Чего же он не уплывает? Подожди, пусть сил наберется. Ты пока рыбки принеси. Ну, буду я бегать. Амза, нагнувшись, продолжал гладить голову дельфина. Дауд постоял, затем цокнул языком, вздохнул и зашагал к дому. Ладно, подожди, сейчас принесу. Только отец убьет, если узнает. Зверь тем временем возвращался в сознание, чаще шевелил хвостом, напрягал плавники. Увлажненная его кожа стала еще более гладкой. Да, чего это ты его наглаживаешь? крикнул стоявшую у камни старик Охрабидж. Здравствуйте! смутился Амза и шагнул к берегу. Ну как, упругий, да? Да, упругий. Ахра присел на ржавую бочку. Я тоже в молодости трогал дельфина. Их тут много, но к человеку редко плывут. Ко мне приплыл однажды. Старик усмехнулся, посмотрел на свои исчерченные полосами сапоги, потрогал ноговицы. Примечание. Ноговицы – вид плотных чулок, покрывающих голень и колени, натягивают поверх голенища сапога. Амза любил его рассказы, но сейчас боялся продолжения. Придется слушать охру, а так хочется заняться дельфином. Здравствуйте, поздоровался Дауд, набегу взлязгивая ведром, в котором были две рыбины. О, вы его и кормить решили? Что же это, приручаете? Ага, улыбнулся Амза. Дельфин в следующие минуты окончательно ожил. Медленно плавал вдоль берега, смотрел на братьев. «Интересно, это мальчик или девочка?» Спросил Дауд. «Тебе-то что?» «Ну и интересно». Солнце поднялось над холмами, укрепило день. Облаков не было. Ветер бережно подталкивал волны гальки. Пахло морем. Со стороны Пицунды выплыли две лодки. За ними следовал баркас. Возле пятиэтажки взвыла бензопила. Затем в многоголосых окриках умолкла. Над бухтой пролетели две чайки. Дельфин отплыл от братьев. Амза бросил ему небольшого осетра. Афалина заинтересовалась подарком. Но вместо того, чтобы съесть его, начала им играть. Неспешно подталкивал носом, топил, затем поднимал к поверхности. Осетр вернулся к Амзе. Юноша рассмеялся. «Значит, не голодный». Даут нахмурился. Амза, стоя в воде, опять кинул рыбу. Теперь подальше. Все повторилось. Дельфин оставался безмолвным. Отплывал от берега, возвращался, играл сетром. Иногда оставлял на поверхности лишь загнутый серпом плавник и застывал на месте. Порой переворачивался, закручивал хвостом ворчащие буруны. Амза был так счастлив, что постоянная улыбка утомила лицо. Найти дельфина на берегу, трогать его, затем спасать, это было необычным, радостным делом. Амза представлял, какими словами и жестами расскажет обо всем родителям. «Не понимаю, зачем он выбрался на берег?» промолвил Дауд. «Не знаю, наверное, случайно». Старик Ахра наблюдавший за братьями, скрутил папироску, смочил шов языком и закурил. Дым медленно опускался из его носа, путался в седых усах, затем густыми завитками расплывался по сторонам. Подаренная Фалине рыба, наконец, утонула. «Амза, пора идти, мама потругать. «Да, но ведь он не уплывает. Когда еще удастся так поиграть?» Он тут может до вечера плавать. Нам пора, пошли. Дауд вышел на берег. Опустившись на гальку, вытер ноги, затем натянул чувяки. Амза вздохнул, возвращался спиной к дороге, чтобы дольше наблюдать за диковиным другом. Дельфин, заметив, что его покидают, замер. Все так же беззвучно смотрел на Амзу. Нырнул и вскоре показался с потрепанным осетром на носу. Анза угрюмо подошел к брату. Не просушивая ног, обулся. На лбу его протянулись морщины. Движения юноши были резкими, выдающими раздражение. Ладно тебе, не расстроивайся, улыбнулся Дауд. Дельфин подкидывал рыбу, ловил ее, окунал, смотрел на уходивших ребят. Старик охра остался курить уже вторую папиросу. Едва братья вышли на дорогу, Амза подпрыгнул. «Да! Что? Мы видели дельфина!» Почти крикнул юноша, ухмыльнулся, потом вовсе рассмеялся. «Кто еще видел дельфина так близко, а?» «Никто! Мы его даже трогали, гладили! Ведь это... Ноздрю на макушке видел?» «Ноздрю на макушке?» «Именно! Надо будет всем рассказать!» Анза, довольный случившимся, бодро вскидывал руки, палкой обдирал крапиву, отпинывал камни. Подул ветер. Возле солнца скромным сопровождением проявились ветхие облака. От мыса чаще взлетали чайки, они торопились к рыбачившим вдалеке баркасом. Во дворе батала Абиджа, соседа семьи Кагуа, залаяли псы. Зелень, Позабыв утомительную влажность зимы, наконец окрепла и теперь ширилась пахучими соцветиями. Вдоль заборов растянулись десятки оттенков красного, желтого, синего. Словно бы художник, захотев раскрасить штакетник, подготовил себе ароматную палитру. Во дворах цвела неприметная шелковица. Воздух, еще не разгоряченный, был прозрачен. Ближние горы казались грудами состриженными с гигантских овец шерсти, зеленой – с черными жилками теней. Лишь редкие холмы нарушали этот образ залысинами земляных обрывов. Над ними, скомканное и осветленное, застыло облако. Севернее, между холмами и облаком, дремали горы Кавказа. Одна гряда за другой. Чем дальше и выше стояла гора, тем бледнее был ее образ. При вечернем свете они превращались в темные недвижные тучи. «Отец не рассказывал о своем знакомстве с дельфинами?» – спросила за ужином Хибла. «Нет!» – Амза удивленно посмотрел на Валеру. Тут ухмыльнулся, однако ничего не сказал. «Дай мне аху!» – попросил Дауд. «Примечание! Аху – сорт капусты, тоже что кальраби». «Вот!» Амза протянул брату ковшик. «Неудивительно. Оно было не очень приятным, правда?» Хибла обратилась к Валере. Тот вновь ухмыльнулся. Отец тогда работал на морцвердзаводе в Новороссийске. «Хорошее название», – заметила баба Тина. «Было это в 63-м». 61-м», – поправил Валера. «Соли не хватает» прошептал Дауд. Они тогда рыбу ловили и дельфинов. «Как это?» воскликнула Амза. «Да, тогда это было всюду, причем на высшем уровне. С них изготовляли шкуры и что-то вроде рыбьего жира». Хибла взглянула на мужа, надеясь, что тот закончит или поправит ее рассказ. Валера молча жевал вареную кефаль, Запивал вином и, кажется, не слушал того, что говорит жена. Выходили на лодках, на катерах, окружали дельфинов неводом и толкали к берегу. Вытаскивали из моря по несколько тысяч. Те были еще живы. Всех сразу не могли обработать. Так что большинство сутками лежали на месте и умирали. «Не представляешь, каково это!» Вдруг отозвался Валера. Он провел ладонью по лысеющей голове, отодвинул пустую тарелку и продолжил. Я тогда с другими рыбаками жил над морем. Это было хуже любой пытки. Они ведь там вздыхали под солнцем и целыми днями без перерыва кричали. Тысячи дельфинов! Весь берег был покрытых серыми тушами. Шум хуже шахтенного. Это ужасно! Амза качнул головой. «Еще бы! Мы не высыпались, болела голова, да драк бывало!» «Он не о том!» — улыбнулась баба Тина. Валера умолк, закурил, сложил на животе ладони и уныло посмотрел на курятник. Уже вторая неделя, как кагуа ужинали не в Апацхе возле огня, а за столом во дворе. Ночи были прохладными, но приятными из-за пришедшей сухости. На темно-фиолетовое небо выпадало все больше звезд. «Баська!» – крикнул Амза. «Уйди – Уйди! Пес поставил передние лапы юноши на колени, крутил хвостом и жадно наблюдал за тем, как ламтики фали на вилке поднимаются к человеческому рту. Амза рассмеялся такому вниманию, поворчав, угостил Басю. Засыпая, Амза думал о дельфине. Интересно, почему он молчал? Те дельфины, которых ловил отец, кричали, а этот ничего не произнес. Странный, может, не мой. Потом Амза обеспокоился, вообразив, что после его ухода кто-то еще, например, Мзауч, мог спуститься к ослабленному зверю. Также трогал его, предлагал рыбу. Юноше хотелось быть единственным. Утром семейство Кагуа выехало на кукурузное поле. Работа ожидалась нетрудная, но скучная. Выделенный им участок граничил только с грузинскими пашнями. Поговорить на обеденном отдыхе будет не с кем. Пахло пробудившейся землей. Валера любил этот запах. Выйдя из машины, он шире вдохнул. Склонившись, положил на мягкую траву ладонь, словно бы прислушивался к сердцебиению поля. В небе пролетел темно-бурый конюк. Заворачивая к югу, он громко и гнусаво замяукал. Кукурузу нужно было засеять в один день, чтобы на завтра вернуться к рыбной ловле. Дауд выкатил из сарая дедовский плуг, отряхнул его от годовой пыли. Как и в прошлую весну, ощупал подгнившую ручку вздохнул и наказал себе летом заменить ее новой. Амза тем временем привел от Турана быка. Туран был старшим братом Хиблы и трудился в километре от участка Кагуа. Проверяя лезвие плуга, а потом и постукивая парами, Валера улыбнулся. Никто этого не заметил. Тогда он сокнул языком и, мотнув головой, усмехнулся. «Чего это ты?» – удивилась Хибла пальцами просматривавшая мутно-желтые зерна. «Да анекдот вчера Сашка рассказал». «Ну? Чего? Рассказывай, чего?» «Значит так». Валера отвлекся от плуга. Достал из кармана папиросу, закурил. Выпуская дым вместе со словами, сказал. «Повздорили в селе два друга». «Абхазы?» – уточнила Бабатина. «При чем тут это?» Сейчас все, причем тем более это. Ну, значит, повздорили два друга абхаза. Один разгорячился, ружье схватил, и друга своего, значит, застрелил. Хороши, друзья! Скинув руку, улыбнулась Хибла. Хороший анекдот! нахмурилась бабатина. Тогда уж это были грузины. Дайте закончить! возмутился Валера и сразу продолжил спокойным слогом. Из района приехала милиция. стали разбираться, Все было ясно, убийцу забрали. Ну! — крикнул Амзабеку, едва не задевшему его рогом. А заодно конфисковали у всех ружья. Тогда один колхозник и говорит: «Вот дурак, Зачем он его из ружья стрелял? Лучше б мотыгой прихлопнул, и нас бы заодно от мотык избавил. Поняли? То есть он думал, тогда бы не ружья позабирали, а матыги и можно было бы не работать. Хибла качнула головой. Дауд чуть улыбнулся. Валера на последнем слове рассмеялся, но увидев, что другие равнодушны, умолк, вздохнул и возвратился к плугу. Для начала пришлось спахать лежалую землю. За плугом неторопливо шла хибла, бросала во вспоротую почву семена кукурузы, а с ними фасоль, чтобы она велась вверх по соседке и не требовала вкапывать для себя отдельную опору. Баботина наблюдала за посадкой с бревна, уложенного возле худой изгороди. Ломала пальцами семечки, да поглядывала на густые клубы зелени, под которыми укрылись ближние холмы. Вспахав и засеяв участок, Валера приладил позади быка очалт, на него вскотил десяток камней. Впереди, ведя быка, шагал дауд, а Валера смотрел, чтобы плетенка не сбивалась и скользила по засеянным грядам. Так земля выравнивалась. Амза помогал отцу, однако был невнимателен. Он видел, как продавливаются сухие комья, слышал, как шелестит очалт. Но думала о дельфине. Амза не мог вспомнить, каким был зверь на ощупь. Говорил себе «упругий, сухой», но это не помогало. Захотелось вновь прикоснуться к нему, погладить его, обрызгать водой. Баба Тина подняла из бревна, постояла, затем вдруг пошла вдоль пашни. Зная, что у матери днем болят ноги, Валера удивился. «Куда это ты?» Как говорила моя бабка, чем даром сидеть, лучше попусту ходить. Солнце, покинувшее прохладу гор, вышло на пустынное покатое небо. Мужчины легли под чинарой для отдыха. Тени хватило каждому. Хибла вынула из багажника корзину с мацони, сушеной рыбой, ахачей и лавашом. Примечание. Ахача – творожная масса из сыворотки. Обед был неспешным. Тело нехотя принимало пищу и призывало вздремнуть. Проспав минут десять, Амза взбодрился. В стороне отдыхали грузины. «А где вино?» удивился Валера. «Нечего, дома выпьешь», ответила Хибла и поставила Мацони ближе к мужу. Тот в недовольстве скривил губу. Валера в последние годы ходил с животом. Голова теряла волосы, те, что остались, были седыми. Брился он редко, уже не стеснялся седой щетины. На плече тянулся шрам. Память о войне. Когда немцы приблизились к Абхазии, Валера был в Псху. Пришлось оставить село и прятаться в горах. Многие абхазы ушли в Гудауту. Оставшиеся ловили врага по потемну или в тумане, мучили, а потом отдавали шакалам. Немцы ждали, пока их флот пробьется к Сухумскому порту. Отстреливали горцев. Застигнуты часовыми, Валера бежал через кусты, прыгнул в реку Бзыбь. Старое дерево острым суком вспороло ему плечо. Он должен был умереть, однако выжил. Амза никогда не спрашивала у отца про войну. Родители не рассказывали про те годы. Молчали также о свадьбе и о том, почему уехали из Ткварчала. В ноябре для Валеры начнется 58-й год. К пяти часам семья Кагуа закончила посев своего участка, благо тут был небольшим по сравнению с соседними грузинскими. Вечером Амза и Дауд вышли на берег, чтобы перед завтрашней ловлей проверить лодки и сети. Братья, смеясь, перекидывались камушками, показывали сильный замах, но бросали, конечно, мягко. «Смотри!» – воскликнул Даут, указав на море. Амза обернулся и замер, затем рассмеялся. В 10 метрах от берега плавал их вчерашний знакомец. Его было непросто заметить, он всплывал лишь спинным плавником и макушкой, к тому же море волновалось. Когда Амза подбежал к воде, дельфин показался весь и дернул головой, словно ребенок, признавший свое поражение в прятках. «Ты что здесь делаешь?» крикнул ему Амза. Он радовался еще больше, чем вчера, не мог устоять. То ходил вдоль извилистого прибоя, то бегал, заметив, что дельфин следует за ним. Дауд сидел возле лодок и, глядя на брата, чуть улыбался. «Ты теперь каждый день ко мне будешь приплывать, да?» А Фалина был подвижен. Амза вдруг засомневался тот ли это дельфин, но, разглядев на плавнике знакомые потертости, а на боках шрамы, успокоился. Он играл с морским зверем, как с собакой. Бежал, останавливался, снова бежал. Дельфин повторял его устремления. Потом он западал, замирал. Тогда дельфин подплывал к берегу до каменистой мели, высматривал его, не мог найти и волновал носом воду. Наконец юноша заломил высокие паголенки, снял сапоги, сложил портянки и завернув брюки выше колен, вошел в воду. Примечание. Паголенок. Часть сапога, охватывающая голень. Заломить паголенки значит вывернуть их внутренней стороной по ноге, чтобы удобнее было снимать сапог. «Осторожней!» – окрикнул его Дауд. Амза не ответил. Он сам испугался своих действий. же это зверь, хищник». Тем не менее, сделал еще три шага. Дельфин наблюдал за ним, качнул хвостом и медленно отплыл в сторону. «Ну и чего ты боишься?» Амза улыбнулся и вытянул вперед руки. Со спины донесся громкий лязгающий лай. «Это Бася выскочил на пляж». «Баська!» – обрадовался Амза. «Давай сюда, я тебя познакомлю!» Пес, проскочив мимо Даута, зарылся лапами в гальку. Приблизился к юноше, залаял еще громче. Войти в воду он не решался, отбегал всякий раз, как небольшие волны шумно всплескивали возле его мордочки. Вдруг Бася замолк, настороженно присел. Увидел дельфина. Амзар рассмеялся такой перемене. Даут... Вздохнув, продолжил работу. Просматривал сети, надавливал на затычки в корме. «Как же мне тебя назвать?» – прошептал Амза. «Может, этных?» «Нет, слишком уж официально». «Знаю!» – вскрикнул юноша так, чтобы его услышал брат. «Я назову тебя Бзоу!» «Бзоу?» – удивился Дауд. Да, по-моему, хорошее имя для дельфина. А если он девочка? Девочка? Не знаю даже. Нет, наверняка мальчик. Дельфин плавал дугами вдоль берега. Был и гриф, но приблизиться к себе не позволял. Чуть брызнул на амзу. Тот рассмеялся и ответил тем же. Тогда Амзу брызнул сильнее. Началась подлинная буря. Бася неподвижно наблюдал за тем, как его хозяин горстями бросает в воду к диковинной рыбине, как-то в ответ размахивает головой и не мог понять происходившего. Пес был задумчив и молчалив. Дауд сложил сети в лодку, взглянул на опускающееся к пицунде солнце. «Интересно, ему тоже нечем заняться?» – крикнул он брату. «Что?» Или у него нет семьи и друзей? Он уже час с тобой тут крутится. А ему, как и тебе, наверняка нужно бы работать. Ты как бабушка. При чем тут это?» Нахмурился Дауд. «Вечер все-таки». «Я ему жизнь спас». «Мы». «Ну, мы. Вот он к нам и пришел. Поблагодарить». Амза дождался, пока просохнут ноги, затем стал обуваться. Заметив это, Бася оживился, отступил тихим шагом. Выбравшись к дороге, осмелился залаять, и поскольку молчание его было долгим, лаял громко, с усилием. Бзоу приблизился к берегу, плеснул несколько раз и ждал ответа. «Прости, мне пора», – попрощался с ним Амза. Дельфин смотрел вслед людям. Еще дважды ударил по воде хвостом. Наконец уплыл. «Ну, чего встали?» Кричала утром баба Тина. Она только что покормила кур и петуха. А теперь выгоняла ее гулять по саду. Клевать змей, если те вдруг объявятся. Амза пил кофе, ел лобио с лавашом и осматривал двор. Примечание. Лобио – блюдо из фасоли. Дом Кагуа был небольшим, но в его четырех комнатах без тесноты и недовольства умещалась вся семья. Одну комнату даже оставили для гостей, иногда ее сдавали приезжим. Дом стоял на восьми крупных тесаных камнях. Его основание было дубовым, а стены из каштана. В прихожую вело грубо отлитое бетонное крыльцо. В зазор между домом и землей часто заходили куры. Нередко туда пробирался Бася или кот Местан. Оба прятались на Шкодев. Еще ребенком это затемненное место любил Амза, заползал туда и, конечно, пачкал одежду, за что получал выговор от Хиблы. Перед домом тянулась веранда. Ее крыша была дощатой, пол – земляным. Стен не было, только широкая изгородь из тюрецких часиков. Они росли плотно и потому в жаркие дни оставляли приятную тень. Чуть дальше пристройкой к дому стояла Апацха. Бабатина на прошлой неделе возобновила в ней лежанку. Как некогда ее родители, она теплыми ночами спала возле котлов и костровища. За Апацхой были грядки. Перед верандой росли мушмула, лимон и фихоа. Ближе к Валериному Запорожцу стояла широкоплечья чинара. Под ней иногда днем дремала хибла. За чинарой росла лыча. Тут же возле кукурузного амбара поднимались трехметровые столбы. На них после сбора урожая вывешивали сушиться кукурузные стебли, которыми зимой кормили скот. У семьи Кагуа скота не было, и стебли они отдавали Турану, брату хиблы. Кукурузный амбар, как и дом, был приподнят от земли, но не для тепла, а для сохранности от крыс. В этот промежуток также наведывались куры, бася, местан и маленький Амза. За домом скрывался долгий и сумрачный сарай. Возле него семейное кладбище. Тут лежали муж бабы Тины, ее брат и мать Валеры. Его отец лежал в Ткварчале. За Алычой, напротив Апацхи, была душевая. От нее начинались тропинка к туалету и тропинка в небольшой сад с мандаринами и персиками. Часть изгороди там осыпалась, однако ее затянуло, укрепила лавром. Со стороны калитки у дома стоял длинный стол для обедов. Тут же были будка и курятник. У ворот росла низкая пальма. Валера вышел раньше сыновей. Сегодня его ждали на Баркасе. Кагуа работали для местного рыбзавода, но не забывали и частный промысел. Местам вспрыгнул на стол. «Чего тебе?» – улыбнулся Амза. Зная, что его могут наказать, кот замахал хвостом и пригнулся. Готов был при опасности улизнуть, но Амза обрадовался ему. Один за другим подставлял пальцы и смеялся, когда тот пытался их облизать. «Рыбы у меня нет. Приходи на ужин. Ну, видишь?» Юноша предложил местану свою миску. «Тут только фасоль да петрушка всякая. Тебе такое не понравится». Слушая человека, кот расслабился, уложил хвост вокруг стакана, зевнул. Подошедшая сзади хибла, ладонью снесла его на землю, словно сор стряхнула. Мистан от неожиданности мявкнул, свалился на траву, замер. Как только Хибла прошла дальше, сел и принялся тереть мордочку лапой. Братья отплыли, когда солнце высветило округу. К июню они уже не позволят себе выходить так поздно, опасаясь дневной жары, будут готовиться затемно. Вода в бухте была прозрачной, но глубина нарастала слишком быстро, и в пяти метрах от берега не удавалось разглядеть дна. Вслед за Кагуа на пляж вышли Феликс и Мзауч Цугба. Мзауч – родственник Амзы, Феликсу было 33, он был на год младше Даута. Абхазы из Лдза не любили братьев Цугба, те больше общались с грузинами, были завистливы и поговаривали, им случалось обманывать односельчан. Однако этой нелюбви никто не оглашал. Солярка была дорогой, рыбаки брали мотор только для неожиданных надобностей, обычно же гребли веслами. Братья Кагуа плыли на двух лодках с малым промежутком. Выйдя из бухты и распределив сеть на две кормы, они стали расходиться. Следили при этом, чтобы, опускаясь в воду, снасть не спутывалась. Прогремев, выпали деревянные буйки. Теперь можно было плыть дальше, растягивать вторую сеть. Потом дрейфовать вблизи из опасения, что баркасы или прогулочные катера по невнимательности скрутят ее, порвут. Кроме того, уже несколько раз сети просто пропадали. Рыбаки шептались о грузинских рабочих с рыбзавода, но доказательств ни у кого не было. За первую сеть не беспокоились. С этого края в бухту никто не заходил, а вор выйти на показ не решился бы. Тут все видно, открыто. Бася вышел в море с Амзой. Он перебегал в лодке от кормы к носу и обратно. При этом останавливался у борта, вглядывался в воду, словно подозревал увидеть там добычу. Иногда лаял, размахивал хвостом, топал передними лапками. Амза, наблюдая за псом, улыбался. Еще более забавным, Бася остановился, когда рыбаки затаскивали в лодку сеть и тут же высвобождали из нее пойманную рыбу. Видя это, Пес неистовствовал, подпрыгивал, бегал, лаял, кидался к лову, ворошил его лапой, потом затихал. Но отдохнув, продолжал взволнованно гавкать. За такое поведение Амза называл Басю капитаном. И в самом деле могло показаться, что его лай – это грубые команды нерасторопным и неловким матросам. Растянув обе сети, братья Кагуа сейчас дрейфовали так близко друг от друга, что борта их лодок изредка соприкасались с тихим ударом. Дауд ловил рыбу удочкой. Солнце было в рассвете, но его жар оставался весенним, мягким, приятным. Облака, редко и неровно разложенные по небу, были почти недвижны. Порой собирались с широким проспектом, но чаще разрывались в тонкие лоскуты. Ветер, утомившись от зимней работы, был слабым. Прилетал вдруг из голомени потом дремал на берегу, минутами позже уныло возвращался, неся попутно запахи хвои и земли. Примечание. Голоми, открытое море вдали от берегов. «Смотри!» – вскочил Амза, придерживая Панаму. «Что? Там, Бзоу!» Недалеко от лодок показался черный плавник. «Бзоу!» – громче крикнул Амза – «Плыви сюда!» «Может, это другой дельфин?» «Нет, это Бзоу, я уверен!» Дельфин подплыл к лодке. Поначалу пропал в зеленоватой воде, потом снова поднялся и теперь выставил мордочку. «Бзоу!» Амза смеялся и повторял имя своего друга. «Бзоу!» Разглядев шрамы на боку зверя, юноша уже не сомневался, что это именно Бзоу, и протянул ему руку. Афалина приближался, но дотянуться до себя не позволял, выдерживал дистанцию в метр или два. Бася притих, спрятался за борт и боязливо выглядывала за него. Оставив капитанский норов, он теперь молчал. Дауд наблюдал за братом, но от рыбалки не отвлекался и вскоре вырвал из моря очередную барабульку. Быстрым ударом о борт оглушил ее. Заметив это, Амза позвал Дауд, нет, брат все понял. Ну неужели тебе жалко? Нужно угостить. Нет, Дауд, с ума сошел. Дауд кинул рыбешкой в амзу, затем, испугав Афалину, шлепнул по воде веслами, показал, что хочет отплыть подальше. Однако после двух грибков остановился, вновь поднял удочку. Бзоу, покачиваясь в волнах смотрел на человека. Амза перестал улыбаться. Подумал, что глаза у дельфина устроены диковинно, неудобно вырезаны по бокам, почти у самых кончиков рта. И все же, выпуклые и округлые, они смотрели на него одновременно, в отличие от тех же куриных. Сравнение Афалины с курицей рассмешило Амзу. «Да!» Он еще больше навалился на борт. «Лодка накренилась». Барабулька зашелестела по наклону, за ней фляга с водой, брезент, палки, топорик. Бася испугался, зашаркал когтями об алюминиевое дно. Дельфин с интересом посмотрел на пса. Бася уткнулся в борт, снова замер. Юноша, прикусив растягивающийся в улыбке нижнюю губу, старался запомнить образ Бзоу, чтобы в следующий раз признать того без сомнений. От глаз дельфина к боковым плавникам падали две черные полосы. На лбу треугольником сходились темно-серые тени. Он был чересчур массивным, словно вспухшим. Гладкая плотная кожа отражала солнце множеством вспышек. В приоткрытом рту просматривался ровный, будто искусственно высаженный полуовал маленьких зубов с одинаковыми широкими промежутками. Дельфин мотнул головой. Юноша откинулся назад, но брызги все же вымочили его по нам. Лодка раскачалась. Бася вскочил. Страшно, но бежать некуда. Пришлось вжаться под кормовую скамью, за в брезентовую сумку мотор. «Что же ты?» – Амза провел ладонью по лицу. «Разве так ведет себя капитан в бурю?» Пес не отвечал. Бзоу продолжил брызгаться и сдал краткий свист. «Значит, голос все-таки есть!» – обрадовался Амза. «Что же молчал?» Смеясь и не заботясь об одежде, юноша принялся обеими руками плескать на дельфина воду. Тот разбивал атаки носом, подставлял раскрытый рот. Дауд, отвлекшись от рыбалки, улыбнулся происходящему, но вскоре нахмурился, завидел, что к ним приближаются лодки братьев Цукба. Игра становилась все более шумной и мокрой. Дельфин нырял под лодку, выплывал с разных сторон, плескался и тут же прятался. «Угостить тебя?» Амза показал барабульку. «А? Хочешь?» Дельфин отплыл. Приблизившись, вновь обрызгал человека, посмотрел на болтающийся хвост рыбы. Амза бросил барабульку в воду. Бзоу нырнул вслед за ней, поймал на нос, всплыл и точным кивком забросил ее назад, в лодку. Так повторилось еще несколько раз. «Не понимаю, что ты ешь, если тебя барабулька не устраивает?» «Может, дельфины водорослями питаются?» Спросил Дауд. «Ну да!» «Эй!» – позвал Мзауч. Амза надеялся, что братья Цугба пройдут стороной. Не желая приветствовать их словами, Лишь поднял руку и кивнул. «Чем это вы тут занимаетесь?» Спросил Мзауч. «Показалось, что...» «Да вот он! Как же! Феликс, смотри!» Крикнул он подплывавшему брату. Амза вновь бросил рыбу. Хотел показать цугба, что ему удалось подружиться с водным зверем. Бзоу, как и раньше, поднял барабульку на нос и, приблизившись к лодке, возвратил хозяину. Юноша поймал рыбу на лету. Мзауч рассмеялся такому номеру. Потом, однако, посуровил. суровью. Амза усмехнулся этой перемене. Завидно? Ты чего это, с ума сошел? Мзауч широко поднял руку, легонько ударил себя по голове. Потом зацокал. Дельфину кормишь улов? Твой отец узнает, будет рад? Или он так же поступает? Не твое дело. «О моей семье говорить», – возразила Амза. «У тебя есть своя, вот о ней и думай». Даут оставил удочку, встал, но, как и Феликс, слушал разговор молча. Не в их чести было мешать словам младших. Дельфин тем временем начал плескаться, это было не кстати. Мзауч рассмеялся, видя, как на кагуа летят брызги. «Э-э, да он над тобой издевается!» Он со мной играет. Ему так нравится. Ты уже знаешь, что ему нравится? Ты точно сошел с ума. Смотри. Пока этот хитрец тебя отвлекает, его дружки порвут ваши сети и съедят вашу рыбу. И по делам. Потом поймешь, что сглупил. Или не поймешь. Ты просто завидуешь, усмехнулся Амза. Юноши говорили стоя. На слабых, но частых волнах им приходилось изгибаться, чтобы успокоить и не подтопить лодку. Казалось, будто они, разговаривая, пританцовывают. Бзоу перестал брызгаться и теперь плавал между лодок, поглядывал на чужих людей, нырял. Солнечный жар окреп. В километре южнее проплыли два баркаса. На одном из них сейчас был Валера. Над кельватором, шумным и меняющим форму облаком, летели чайки. «Завидую. Тебе? Это чему же?» «Тому, что у меня есть дельфин, а у тебя, как у всех, только собака, кошка и еще пара червей в огороде. Такого друга у тебя нет и не будет». Мзауч промолчал, только махнул рукой. «Ведь так, бзоу!» Амза улыбнулся подплывшему Афалине, бросил ему потрепанную в игре барабульку. «Бзоу!» Крикнул Мзауч, излишне громко засмеялся и спросил. «Это ты его так назвал?» «Да». «Все понятно. Поплыли, Феликс. Говорят, сумасшествие заразно». Дауд продолжил рыбалку. Амза вскоре забыл неприятный голос цугба, вновь играл с Бзоу. Смеялся, брызгался, барабулька измочилась и утонула. Ветер ослаб и был едва ощутим. Когда братья Кагуа решили плыть к сетям, Амза поднял с одна весло. Дельфин испугался, мгновенно втянулся в воду, затем появился в стороне и отказывался подплыть. «Ты чего?» – засмеялся Амза. «Это весло. Смотри, у меня есть еще одно, и у Даута тоже есть весло». Бзо уплыл невдалеке, изредка нырял, исчезал на полминуты, но потом возвращался. Порой братья видели, как под лодкой мощным потоком проносится серое сгущение. Однако волны не появлялись, не было даже малой качки. Афалина наблюдал за тем, как рыбаки вытягивают сеть, как высвобождают из мелкие ячеи рыбу. Даут опасался, что он станет мешать, однако дельфин был аккуратен в своих движениях. Часом позже Амзар распрощался с морским другом, выпрыгнул на берег. В последующие дни Бзоу неизменно сопровождал кагуак рыбалки, играл и резвился. В приближении баркасов и туристических катеров уплывал, но обязательно возвращался. Амза был счастлив. Весна теплела, зацвело киви. Его изгибающиеся уложенные по изгороди лианы раскрыли одинокие цветки из шести белых лепестков в центре которых вытягивалось сплетение множества пестрых проволочек. Амзе нравилось, обогнув рыбзавод, гулять вдоль берега. В двух километрах отсюда начиналась спецунда. Доходя до границы села, он возвращался. Перед пляжем росли высокие сосны. Некоторые были причудливо согнуты, казались калеками. Иные сосны по всему стволу сохранили только сухие культяпки но зеленели к расширяющейся макушке. Другие, ветвистые, спускали покатые лапы к земле. Проходя под ними, нужно было наклоняться. Роща была густо затянута под леском, глазняком лавровишни. К маю здесь уже не было тишины. Шумели море и деревья. Кроме того, осатонило кричали сверчки, кузнечики. При долгом внимании удавалось распознать отдельные голоса. Кто-то быстро и отрывисто кряхтел, кто-то стрекотал, кто-то поскрипывал, торопливой бранью ссорились сотни гнусавых гусей. Все это несмолкаемой лезгинкой соединилось в единый шум, то ли гогота, то ли кваканье. Амза! позвала бабатина. Юноша вышел из дома. На веранде сидели бабушка, Хибла и гости, Марина и Хавидач Кадуа. Они пили кофе, выпив, разбалтывали по стенкам гущу, переворачивали чашку на доску, оставляли стекать для гаданий. В замысловатых кляксах читали свое будущее. «Да, Нанду!» – уныло отозвался Амза. «Я давно хочу поговорить, но все забываю. Садись!» Баба Тина указала внуку на пустой стул. «Мистан!» – хибло отошла покормить кота. Арахуай Мистан. Иди сюда, Мистан. Она вытрясла ему в миску остатки обеда. Кот, задрав хвост и довольно мяукая, прибежал от Чинары. Попутно обтерся боком о синюю юбку Марины и, прежде чем забраться мордочкой в миску, стал виться в ногах Хиблы. О чем ты, Нанду? А дельфине ты уже неделю как с ним. Да, разве это плохо? Не знаю. «В нашем селе такого прежде не было. И в других селах тоже. Может и неплохо, но...» Баба Тина каждую фразу сопровождала особым изгибом или взмахом правой руки. Левая рука лежала на колени. Если бы и она поднялась, это означало бы долгий и сложный разговор. «Я скажу только то, что мне говорила мать. Собаку ласкай, но палку не бросай». «У зверя, тем более такого, могут быть свои причуды. Никогда я не пыталась тебя заторсовать. Ведь так?» «Так. Вот и сейчас я, золотой мой, советую, а не указываю. Ты самый умненький мальчик. Я тебя позвала, чтобы ты выслушал Марину. Расскажи ему». «Ну, ты ничего не думай», – улыбнулась Марина. «Только я недавно слышала не очень приятное. Это все цугба. Скорее всего, мзауч. Начал смеяться над тобой, — говорил друзья, будто ты считаешь себя со срыквой, что нашел себе морского бзоу и зазнался». «Это пока не страшно», — вмешалась баба Тина. «Пусть, — говорит, — где большое болото, там и лягушек много. Только смотри, чтоб другие не стали над тобой смеяться». Пока что Мзаучу не поверят, придут к тебе спрашивать. Ты им отвечай правильно. В тишине Амза встал, поблагодарил бабушку за совет и, чувствуя, что лицо сводит от напряжения, поднялся в дом. «Да», – промовил Дауд, стоявший возле окна, – «я все слышал, а ты красный весь». Амза не ответил, лег на кровать, отвернулся к стенке. Ему были неприятны слова Амзауча. Хотелось отомстить. Встать, прийти к нему во двор. Не здороваясь сказать, что он поступил хуже шакала. Тот скалится перед врагом в глаза. Амзауч всякое болтает издали, спрятавшись за дверью, как мышь в углу своего подвала. Амза сжал кулаки, но вскоре успокоился. Решил, что случившаяся глупость. Главное, чтоб Зоу согласился на дружбу. Дельфин не повел бы себя так, не стал бы сплетничать, просто облил бы водой. Подумав об этом, Амза улыбнулся. Сосрыква? Почему бы и нет? Дауд сменил отца на баркасе. Валера, в свою очередь, отправился рыбачить самзой. Юноша по задорному настроению надел старую широкополую шляпу которую отыскал за кроватью в комнате родителей. Валера шутил над сыном, когда тот, наклоняясь за сетью из своей лодки, ронял шляпу в воду. Амза отвечал довольным смехом. От солнечного тепла, мягкого ветра, высвеченной зелени на берегу, жизнь казалась чудесной, достойной радости. В бухте были еще четыре рыбацкие лодки. На пляже Гавкая бегал Бася. Сегодня он опоздал к отплытию и ругался на хозяев, не подождавших своего капитана. Вскоре показался Бзоу. Он вынырнул в 30 метрах восточнее, потом западнее. Так, плавая под лодками, он объявлялся с разных сторон и всякий раз ближе. Валера, редко говоривший с сыном о дельфине, молчал. Даже чудилось, что он ничего не замечает гагуа гребли дальше, чтобы растянуть вторую сеть. Амза, сбросив шляпу, улыбнулся. Руки, притягивая весла, напряглись. Спина вспотела, частое дыхание ширило грудь. Хотелось грести еще мощнее, напористе. Нужно было употребить всю собранную в мышцах силу, чтобы в зреющей усталости ощутить себя могучим, живым. Амза опередил отца и теперь плыл наедине с Бзоу. В нежной воде было видно, как быстро опускается и поднимается его хвост, как шевелятся грудные плавники. В запрев и разгорячившись, Юноша захотел искупаться. Перестав грести, Амза встал. « Ну что, мордаха, пустишь меня, — обратился он к дельфину. В ответ Бзоу прокряхтил что-то странное и спешное. «Ну, брат, у тебя и голосок. Надеюсь, у моей невесты будет поприятней. Смотри-ка, что у меня есть». Амза поднял со дна шляпу, однако вынужден был тут же укрыться от множества брызг. Бзоу дернулся в сторону и пропал в воде. «Ты чего это? Шляпа, что ли, не понравилась?» – удивился Амза. Бзоу вернулся, замер у поверхности, показывая только спинной плавник и глядя на друга прикрытыми глазами. Амза стоял неподвижно, потом, усмехнувшись, взмахнул шляпой. Бзоу исчез. Так повторилось еще дважды. «Да, видимо, шляпа действительно ужасная», – промолвил юноша. «Это тебе дельфин сказал?» – спросил подплывший отец. «Да». — Значит, не такая уж глупая твоя рыба, — улыбнулся Валера, прикуривая. — Если бы он еще и вино пил, нам с ним нашлось бы о чем потолковать. — Еще бы! — воскликнул Амза. Крутанов отбросил шляпу прочь и со смехом упал в воду. Позволив присутствии отца лишь краткое купание, он вскоре поднялся в лодку. Нужно было тянуть сеть, а Фалина плавать вместе с юношей не захотел. Держался подаль. «Да...» — говорила бабатина на следующий вечер. «Ты знаешь, золотая отца своего я любила, и ни в чем его не виню. Он тут что? Такие были обычаи!» Марина, соглашаясь, кивнула. Хавида, вылавливая на тарелке последние кубики кучмача, вздохнула. «Примечание». Кучмач – блюдо из обжаренных соусом, бараньих сердца, печени, почек, легкого. «Да, девочки, у нас все-таки тогда были дикообразные законы». Баба Тина подняла правую руку, левая гладила болевшее колено. «Но я никого не виню. Не держал бы меня отец, так было бы у меня больше детей. Вон». У сестер по 5-6, а у меня один, Валерка. Повезло еще, что Антон настоял. Отец свети его не хотел в семью пускать. Всем женихам давал отворот. Тогда что? Только советскую власть начали объявлять. Дикообразные были законы. Чтобы тогда, как сейчас. Мальчик с девочкой запросто ходили и даже о чем-то говорили. У, что ты, не было такого? Баба Тина выставила правую ладонь, закачала головой. Она часто говорила об отце и старых обычаях. Все наперед знали ее жалобы, однако не перебивали, слушали. Амза, положив на стол голову, наблюдал за тем, как крадется вдоль турецких часиков курица. За нет собачьей будки поглядывали товарки. Лежавший рядом Бася, происходящим не интересовался, дьимал. Квочка ступала тихо, боялась поднять траве хоть малый шорох. Голова ее, как и всегда, не знала покоя. Разворачивалась, наклонялась, выставляя вперед то один, то другой глаз. Поднятая лапка сжималась, а затем, опускаясь на землю, Медленно распрямлялась. Впереди, в руке у Марины, был обрезок хлеба. Курица шла неспешно, но верно. Обойдя ноги Хаведы, присмирев, когда на столе упал пустой стакан, квочка пригнулась и теперь ступала еще медленнее. Амза улыбнулся. Ожидавшие в стороне курицы заволновались, но молчали. Наблюдали за подругой. Квочка подкралась к синей юбке. Марина говорила и для одного из слов приподняла руку, однако потом возвратила ее на колено. э, -э, -э, -э, -э! крикнула баба Тина, заметив, что под столом засела курица. Словно бы уразумев, что ее обнаружили, Квочка выпрямилась, рванула клювом хлеб, да так, что ущипнула Марину за палец, и тут же, широко раскидывая свои гнутые ноги, бросилась прочь от стола к деревьям мушмолы. Марина от неожиданности шикнула, дернула рукой. Прочие курицы всполошились, закудахтали, подняли крылья и кинулись вслед за товаркой. Бася, которому в суете несколько лап наступили на хвост, пробудился, заворчал, но подниматься не стал. Амза и Бабатина засмеялись. Варюга. Квочка, вцепившись в кусок хлеба, еще долго носилась по двору, убегая от жадных преследователей под мушмулой к фейхаа, потом к душевой. Амза изредка кидал дельфину барабульку. Тот, как и прежде, использовал ее лишь для игры. Юноша забирал рыбу, показывал, что ее нужно есть, а не тормошить, тянулся губами к мокрой чешуе, делал вид, что жует. Бзол следил за диковинными действиями человека. «Да, плохой из тебя гость», – вздыхал Амза. Однажды Афалина в очередном броске приоткрыл рот и ненароком проглотил барабульку, чему чрезвычайно удивился. Он растерянно посмотрел на человека, затем принялся водить мордочкой по воде, выискивал, не утонула ли рыба. С тех пор Бзоу стал все чаще заглатывать отданные ему барабульки. Однако и теперь для начала терзал их, притапливал и подкидывал. В один из дней, выловив плывшую по морю ветку, Амза отбросил ее в сторону. Бзоу, до этого резвившийся в отдалении, поспешил за ней. «Куда ты?» – крикнул Амза. «Это не рыба! Стой!» Вскоре дельфин, сдавив ветку во рту, вернулся. «Дауд, смотри, смотри, что творит, дауд!» Братья Кагуара смеялись. «Собака!» Амза протянул руку к ветке и при этом чуть коснулся дельфина. Тот не испугался. Сердце юноши взволновалось, застучало громче. Кожа Афалины была все такой же упругой, гладкой, как тогда на берегу. Закусив нижнюю губу, Амза протянул к Бзоу ладонь. Медленно склонившись, вскоре он уже гладил дельфина по мордочке, улыбаясь и призывая брата взглянуть на происходящее. Затем игра продолжилась. Бзоу, взрезая морскую тишь, плыл к ветке, возвращал ее, и наградой ему были то прикосновения, то рыба. Бася, сидевший на корме, молча наблюдал за своим хозяином. Амза гордился дельфином, дома часто говорил о нем. Дауд его не слушал, предпочитал дремать или чинить сети. Валера только качал головой. Хибла охала, предупреждала сына, что однажды Бдзоу цапнет его так, что, дай бог, еще оставит хоть полноги. Но Заурч Кадуа, сын Хавиды и ровесник Амзы, слушал хорошо, не перебивая порой юноши, отпросившись у Валеры, отправлялись рыбачить вместе. Тогда Амза показывал Зауру Афалину, однако играть с дельфином не разрешал. Заур, юноша с худым бледным лицом, длинными волосами и мягкой, едва приметной улыбкой, не обижался. Бзоу забавлял ребят. Однажды они скормили ему десяток мелких барабулек. По дурной привычке дельфин играл рыбешками и только после этого их проглатывал. Оставшиеся на воде мясные лохмуте привлекли чаек. Бзоу спрятался. Чайки, довольные находкой, приблизились к борту. Людей они не боялись. Амза и Заур, сдерживая смех, наблюдали за тем, как позади крикливых птиц всплыл Бзоу. Рот его был приоткрыт. Дельфин продвигался медленно, стараясь не тревожить воду. Явно надеялся схватить хоть одну из них за белый, вальяжно растопыренный хвост. Едва он приготовился к броску, как птицы, угадав чужое присутствие, взлетели. Покружив, вернулись, словно были привычны к подобному хамству дельфинов. Бзоу продолжил охоту за хвостами. Чаще всего он неспешно плавал вокруг лодки, но иногда оживлялся, носился из стороны в сторону, дугой вставал из воды, порой до того мощно, высоко выпрыгивал, что Амза, теряя дыхание, чувствовал, как тысячи иголочек трогают его сердце восторгом. Юноша теперь не боялся двумя руками гладить дельфина по голове, трогать его твердые зубы, и даже, смеясь, сам укладывал на продолговатый язык рыбу. Весна заканчивалась. В саду Кагуа зацвел персик, будто кто-то нарочно нанизал на тонкие ветви мягкие розовые бутоны. Между чинара и верандой оживился лимон, открыл малые цветки с белыми отогнутыми лепестками и крепким выступом в центре. Кроме того, у Турана, брата Хиблы, зацвел он жир, Настала пора срывать и заготавливать его листья. Высадив в огороде капусту, кагуа занялись картошкой. Валера, вскапывавший землю и от оттого разгорячившийся, расстегнул рубаху. Амза закидывал в ямки клубни и поглядывал на выступавший живот отца. Гадал, будет ли у него такой же к 60 годам. Баба Тина глядела на работающих с веранды и тихо сетовала на боль в ногах. Дни становились жарче, но Когоа знали, что море прогреется только к июлю. В конце мая, выставив обе сети и отказавшись рыбачить удочкой, Амза лег на дно лодки, подставил солнцу плечи и грудь. Затем, заслышав всплеск, выглянул, поприветствовал Бзоу и тут подумал, что еще ни разу не плавал с ним. «В воде они могли бы придумать множество новых игр». Улыбнувшись, Амза сказал об этом Дауту. Тот качнул головой. «Ну что, примешь к себе?» – спросил юноша у дельфина. Выпрямился, снял сапоги и брюки, усмехнулся, прыгнул в море. Холодная вода смутила горячее тело. Оставленная хозяином лодка – Так раскачалось, что Баси едва не выпал из нее. Зацепившись когтями за брезент, он спрятался под кормовым сиденьем. Даут отвлекся от рыбалки, смотрел на брата. Амза вынырнул, провел ладонью по лицу и волосам, вздохнул и снова погрузился. Поплыл, толкаясь ногами, разгребая руками. Затем поднял из воды голову и удивленно промолвил. «Дауд, в море какой-то треск». «Треск?» «Да, так его не слышно. А тут...» Амза ненадолго нырнул. «Тут слышно. Такие щелчки. Может, тебе лучше обратно в лодку?» «Нет». «Амза, не рискуй понапрасну. Помнишь, что говорила...» Дауд, нахмурившись, встал. «Помню», — крикнул юноша. «Вдохнул» выкатил щеки и провалился в воду. Перемешанное с солнцем лазурное море. Видно было не дальше двух метров. Амза щурил глаза. Он понял, что беззащитен. Дна нет. До лодки нужно плыть вокруг мугла. Юноша подружился с Бзоу, часто виделся с ним, но теперь усомнился в его благонамеренности. Тот был зверем, хищником. «Нет, глупость, не станет он вредить, я его кормлю, мы играем». Амза подыскивал доводы к спокойствию, но страх колол изнутри, из темных глухих глубин. Амза вынырнул, отдышался, снова погрузился. Он не хотел, чтобы дельфин подплыл незамеченным, нужно было все видеть. Сердце стучало чаще, перед глазами вспыхивал мелкий цветной песок. Амза оглядывался. И эти пощелкивания. Только что они были редкими, а теперь участились и поэтому утяжелили страх. Надо было захватить нож. Я бы не стал, но так. Всякое. Он ведь дикий. Амза мог бы возвратиться к лодке, но не хотел, чтобы брат высмеял в нем труса. Утешал себя слабой надеждой чтобы Зоу вообще уплывет куда-нибудь подальше. Щелчки становились более громкими и частыми, пока не выстроились ровной пугающей дробью. Затем разом смолкли. Амза подумал, что теперь мог бы отступить, пожаловаться брату на пугливость Афалины и вздохнув, забраться в лодку. Но тут дельфин оказался рядом. Он темной волной выплыл из слепых вод. Страх. Воздух в груди стал горячим. Амзас одрогнулся, хотел ударить Бзоу. Застыл. Нужно было всплыть, чтобы глотнуть воздуха, но он терпел. А Фалина наблюдал за человеком. Длинный нос, по бокам которого изгибалась постоянная улыбка. Хвост опущен, сейчас было видно, как его серый окрас сменяется белым цветом живота. Темные складки и небольшие потертости кожи. Глаза дельфина в воде чудились черными и меленькими. Боковые плавники не двигались. Бзоу склонился на бок, потом вовсе перевернулся. В следующее мгновение опустился глубже, исчез. Морская мгла до того быстро укрыла своего обитателя, что Амза вновь вздрогнул. Спешно всплыл, стал часто дышать. «Ну как, поговорил?» – крикнул Дауд. Юноша не ответил, опять погрузился, опасался, что дельфин укусит за ногу. Бзоу вернулся, теперь с противоположной стороны, дернул хвостом и уплыл. Дельфин задорно крутился и мотал носом, если ему удавалось обмануть Амзу, подплыть со спины. В этом была игра. Юноша, наконец, успокоился. Страх сменился весельем. Амза гладил дельфина, думал приобнять, но не решался. Пробовал повторить его движение, пускал пузыри. Возле лодки Даута выныривали человек и Афалина. Бзоу кивал с раскрытым ртом, Амза брызгался на него и смеялся. — А ты, — говорил, — он дикий, зверь, укусит, — кричал юноша. Я не говорил, что укусит. Говорил-говорил, ныряй к нам, тебе понравится. Всю рыбу мне спугнули. Порыбачил, называется, нахмурился Дауд. Давай! Амза, раскрыв руки, бросился к дельфину. Тот пропал в воде и появился с другой стороны. Ах ты! Амза вновь попытался до него дотянуться, но так же безуспешно. «Совсем с ума сошел! Из-за тебя никакой рыбалки!» Продолжал ворчать Дауд, снимая сапоги, брюки, рубаху. Проворчав что-то еще, плюхнулся в воду. Теперь в море дурачились трое, и каждый был по-своему счастлив. Лишь Бася уныло и как-то удивленно поглядывал на происходящее из-за борта.